Глава 7 Восемь часов безудержной гонки и постоянной концентрации превратили меня в отработавшую несколько лет мочалку. потрёпанную, порванную и местами дырявую. Казалось, что на мне не осталось ни одного живого места. И впервые за все время вынужденной инвалидности я обрадовался, что не ощущаю нижнюю часть тела. В противном случае затея с полетами могла закончиться в самом начале моего путешествия. Однако результат был достигнут. Впереди показались черные клубы дыма. Западные гоблины перли напрямик, сжигая все на своем пути. Близко подлетать к ним я не решился. Мало ли, как они отреагируют на странную магию. Оценив траекторию движения нелюдей, я опустился посреди вспаханного поля и повесил на себя защиту. О том, что меня заметили, показали вспыхнувшие искры сгорающих стрел. Как я и полагал, гоблины вначале стреляли, а потом начинали разбираться по кому конкретно. Однако на моей стороне имелось преимущество. С висящим над головой зеленым шариком я мог выдержать атаку всех гоблинов этого мира вместе взятых. Прямо сейчас пробить мою защиту невозможно ничем, ни оружием, ни магией. И Если же случится что-то непредвиденное, всегда можно активировать магические ножки и убежать. Сделав еще несколько пробных залпов, гоблины успокоились, и вскоре на поле выползла основная масса нелюдей. Коричневым существам все же удалось меня удивить. Впервые я видел, чтобы кто-то из них передвигался не на своих двоих. Из-за деревьев выехала довольно странная конструкция. Аналог машины, что носится по нашим дорогам. Транспорт гоблинов двигался по вязкому вспаханному полю с той же легкостью, с какой передвигались автомобили на автостраде. Верхняя часть оказалась открыта, позволяя всем увидеть выстедающего, более точное слово трудно подобрать, шамана. Мне уже доводилось видеть в этом мире людей, мнящих себя пупами земли и смотрящих на всех свысока. Да тот же Ландослик. но а четвертый наследник даже близко не стоял рядом с явившимся по мою душу нелюдям. Шаман держался так, словно он был живым воплощением всех тотемов разом. Древний, высохший, разукрашенный какими-то красками и татуировками, одетый в нелепый наряд из перьев и коры, обвешанный амулетами на все случаи жизни, гоблин, тем не менее, не вызывал усмешки. Наоборот, откуда-то из глубины души пришло осознание, что меня почтило своим вниманием одно из сильнейших существ этого мира и оно имело полное право наряжаться так, как ему вздумается. Меня окружили, но близко не подходили. Машина с командиром войска людей остановилась в сотне метров. Какое-то время шаман сверлил меня взглядом, после чего к нему на машину запрыгнули несколько гоблинов помельче и принялись снимать со своего предводителя голубые амулеты. Невольно возникло уважение к этому существу. Оно знает, кто я такой. Вернее, кого представляю и что означает сверкающая корона на моей голове. Не желая навредить, шаман снял с себя весь мифрил, готовясь к личной встрече. Убедившись, что на нем не осталось больше ни крупицы голубого металла, шаман двинул свою машину дальше и остановился в нескольких метрах от меня. Раздалась гортанная речь. «Язык не походил на гоблинский, возможно, западный или даже южный, но для меня он все равно был бесполезный». «Не признаваться жене людям, что я бездарь и неуч». Дождавшись паузы, я произнес. «Я могу говорить на вашем языке. Не нужно утруждать себя». «Приветствую героя Великой Селы», — провозгласил шаман, продолжая держать прямую спину и не делая попыток встать на ноги. «Я верховный шаман Заран Рац, один из трех столпов на пути нечисти. Ты сделал великое дело, герой». «Запечатанная кровь зверя станет отличной приманкой для твари Башорга». «Герой. Как я и предполагал, корона на моей голове показала, что она является не просто украшением, а символом того, что мы с гоблинами воюем на одной стороне. Во всяком случае, пока. Ибо продолжать возиться с красным туманом я не собираюсь». Словно почувствовал, что о нем вспоминают, мой работодатель вспомнил о своем существовании. «Передай кровь зверя-шаману, и твое третье задание будет зачтено». Сообщение пришло, видимо, не только мне одному. Предводитель армии нелюдей указал на шар, и гоблины засуетились. Появились носилки, что разместили под сферой. Четверо гоблинов, выбранных в качестве носильщиков, нацепили на себя красную броню, похожую на тонкую бумагу. По всей видимости, какая-то защита от влияния крови. «Можешь отпускать», — произнес Заран Рац. Мы заберем твою добычу». Признаться, расставаться с таким источником энергии мне крайне не хотелось. «Безграничная сила. Что может быть лучше для любого мага?» «Но я понимал опасность владения кровью. И дело не в гоблинах, в нестабильности моей сферы. Один несчастный случай, и вся эта масса ринется на землю. И не факт, что я успею заново заключить ее в сферу. Нет, с такими вещами нужно расставаться как можно скорее». «Как вы будете использовать кровь зверя?» Не удержался я от вопроса, когда бравая четверка носильщиков скрылась за спинами других нелюдей. «Она выступит приманкой для твари Башорга, сумевших прорваться через врата. Демоны не смогут игнорировать зов крови и бросятся за ней, не считая с потерями. Твой дар значительно облегчит нашу работу». «Врата в другой мир до сих пор действуют?» Удивился я. «Куда они ведут или откуда?» «Они связывают наш мир и тот, из которого явились люди две с половиной тысячи лет назад», — сообщил Заранрад «Разве Великая Сила не поведала тебе о текущем положении дел?» «У нас э, странные отношения с Красным Туманом», — ответил я. «Он выдает мне задания, особо не вдаваясь в детали, зачем мне нужно их выполнять». Неожиданно Заранрад встал на ноги и поклонился. Гоблины, что стояли вокруг меня, начали бить себя кулаками в грудь и издавать странные звуки, похожие на рев беременных бегемотов. Я никогда не слышал, как орут беременные бегемоты, да и самих их не видел, но почему-то воображение подсказало, что орать они могли. Именно так. «Лежи, сбранные, получают право увидеть великую силу собственными глазами», — пояснил гоблин, когда прекратил гнуть спину и уселся обратно на свой трон. — Я, верховный шаман Заранрац, один из трех столпов на пути нечисти, приветствую тебя как равного, герой. Мы вернемся в родные места с доброй вестью. — Верховный шаман, не нужно торопиться обратно, — успел произнести я, прежде чем Заранрац отдал приказ возвращаться. — В наших краях слишком много работы для борцов с нечистью. Прочти это. Я вытащил из нагрудного кармана незрачный клочок бумаги и протянул его шаману. Какой-то расторопный гоблин молнией метнулся между мной и своим повелителем, передавая записку. То самое письмо, что убитый гоблин писал своему господину. «Зверево-тродье!» — выругался Заран Рац, прочтя послание. «Шаверкан жив! Нас обманули!» «Я должен вернуться к другим столпам и донести до них эту недобрую весть!» «Ты можешь отправить любого помощника, чтобы рассказать остальным об этой новости. Это не самая трудная задача. Мне же нужна помощь твоей армии!» «Я понятия не имею, где искать оставшихся твари зверя. Одного драконоида я уничтожил, остались пятеро. Кровь зверя появляется всего на несколько минут, прежде чем оказаться в пасти твари. Они запихивают мифрил в человека, сжигают его в печи и скармливают твари. Все происходит слишком быстро, чтобы я смог их отследить. Они пошли по самому грязному пути». Шаман вернул себе невозмутимость. «Да, герой, мы поможем тебе». Мы ощущали вспышки крови, но она слишком быстро пропадала. Мы не понимали причин, полагали, что это какая-то ошибка. Теперь все встало на свои места. Я отправлю к другим столпам своего ученика. Его будет вполне достаточно, чтобы донести неприятную новость. Веди нас». «С этим есть небольшая проблема», — я жестом указал на свою коляску. «Мои разведчики видели, как ты передвигался по воздуху?» Заранрац высказал недоумение. «Лети перед нами, мы последуем за тобой». «Боюсь, мне это тоже недоступно. Мой источник энергии только что забрали». «Ты использовал силу зверя?» Шаман нахмурил морду, став еще более страшным. «Полагаю, прежде чем мы отправимся дальше, мне нужно услышать твою историю и спросить совета у великой силы. Я не могу запятнать себя общением с грязными существами». Несмотря на то, что рассказывать мне особо было нечего, разговор затянулся до конца дня. Верховного шамана интересовала прежде всего магическая составляющая моего путешествия. Каким образом у меня это получилось? Как я перекачивал энергию? Как управлял нитями? Как распределял сознание на одновременное управление тремя блоками? Услышав цифру 5, старый гоблин стал смотреть на меня с уважением. Сам он мог оперировать семью структурами, но лишь три потока имелись у него изначально. Четыре он получил за свою долгую трехсотлетнюю жизнь. Чем несказанно меня заинтересовал? О том, что можно увеличить максимальное число одновременно используемых структур, я не знал. Заран раз говорил на эту тему крайне неохотно, постоянно ссылаясь на великую силу. Мол, это ее дар ей и пояснять принцип увеличения потоков. Зато верховный шаман охотно пояснил, кто такой Шаверкан. Примерно сто лет назад у гоблинов было четыре столпа защитников от нечисти. Столпами называли верховных шаманов, способных противостоять средним и крупным тварям. Если переводить в привычные для меня мерки, маги уровня верховного или архимага. Под нечистью понимались все чудовища, что рождены вне нашего мира, твари-башорга и зверя во всем их многообразии. Однако большую часть своей жизни гоблины занимаются именно борьбой с демонами, прущими из открытых врат к своему поверженному господину. Да, сам Башорг был изнан, но часть его сущности была повержена и заточена где-то в недрах этого мира, где конкретно не знал никто, но к делу это отношение не имеет. Шаверкан осознал бесполезность защиты и решил пойти в наступление, чтобы уничтожить демонов в том мире, откуда они лезли. Но его никто не поддержал. Из сотен отрядов, прошедших во врата, не вернулся ни один гоблин. Тогда Шавер предложил использовать зверя, чтобы победить Башорга. Он начал настаивать на том, чтобы возродить как можно больше драконоидов и отправить их на ту сторону врат. Это стало последней каплей, и опального шамана изгнали. Мало того, к нему подослали убийц, и те отчитались об успешном выполнении задания». О том, что Шаверкан существовал, благополучно все забыли до сегодняшнего момента, но, как оказалось, зря. Потому что верховному шаману удалось покорить южных гоблинов и заставить идти тех по своему пути. Пути возрождения зверя. В общем, разговор у нас получился интересным как для меня, так и для старого гоблина. Ближе к ночи он закрыл глаза, потянувшись разумом к нашему общему работодателю, и практически сразу вернулся обратно. «Все, что ты сотворил, было согласовано великой силой», — обрадовался Заранрац. «Даже использование магии зверя. Мы поможем тебе, герой. Наш мир должен быть очищен от чужой силы. Ты поедешь рядом со мной, нам есть что обсудить». Видимо, слова Заранраца воспринимались в армии гоблинов как закон. Не успел он произнести эти слова, как ко мне подбежали несколько гоблинов, подняли с коляски и взгромоздили рядом со своим господином. сиденья явно были не предназначены для людей, но в текущем состоянии мне глупо было жаловаться на неудобства, я просто их не ощущал. К нам присоединился еще один гоблин, судя по количеству оружия, возрасту, телослужению и шрамам, либо один из лучших воинов, либо непосредственный командир армии. Второе оказалось верным. Передо мной развернули достаточно подробную карту наших земель, правда, без разделения на территории. Если бы я не посвятил целый год изучению географии, определить, где располагаются провинции Алистар, было бы тяжело. Однако сейчас я безошибочно ткнул пальцем туда, где должен находиться Фасорг. Здесь и лагерь моих людей. Их трогать нельзя ни при каких обстоятельствах. Это люди с эмблемами кланов Бурова Медведя, кабана, свиньи, ласточки и ласки. «Здесь находится город Тонлер. Рядом с ним я обнаружил первую тварь зверя. Полагаю, остальные сидят где-то неподалеку. У гоблина, что отвечал за роздраконоидов, не было транспорта. Вряд ли он бегал между токами дольше одного-двух дней». «Так тому и быть», — согласился Заранрац. «К твоим людям мы не станем проявлять агрессию первыми. Что означало, как только кто-то сойдет с ума и попытается убить одного из гоблинов, начнется массовая резня». Но выбить лучших условий я не смог. Гоблин уперся в понятие чести, мести и самоуважения. На том и разошлись. Мне помогли привести себя в порядок, даже выделили место у костра, чтобы утром водрузить обратно на машину верховного шамана. К моему удивлению, здесь находился еще один гоблин. Причем размещался он возле рычагов управления, за которыми ранее сидел Заран Рац. Я удивленно посмотрел на своего временного союзника и тут объяснил происходящие странности. «Великая сила желает, чтобы я тебя обучил. Тебя не суждено стать чародеем. Через год ты лишишься магической силы, но это не означает, что тебя не нужно учить. Этот год нужно как-то прожить». «Хм, великая сила заботлива», — усмехнулся я. «Мне слышится неприкрытое пренебрежение в твоем голосе», — Заран раз удивился. «Почему?» «Сражаться за родную планету – честь для любого существа. Я отдал бы все, лишь бы стать героем, но не всем выпадает такая возможность. Я не просил этой короны. Я дотронулся до впаянной в череп железки. Все, что я сделал, уничтожил одного из прислужников Башорга. Причем не сам, а с помощью чародея. Собственно, за это мне и вручили почетное звание, особо не спрашивая, хочу я становиться марионеткой или нет. Разве это хорошо, когда твоим мнением не интересуются?» Когда стоит вопрос о защите целой планеты, мнением одного можно пренебречь. «Ты действительно сделал великое дело, уничтожил одного из пяти», — взгляд верховного шамана потеплел. «Это многое объясняет. Люди прекратили нападать на нас, позволив сосредоточиться на защите врат. Да, великая сила правильно сделала, что обратила тебя в свою сторону. Тот, кто справился с прислужником, может сотворить многое». Хотелось заявить, что убил Фарга не я, а Лиара. Но какой смысл что-то доказывать фанатичному нелюдю? «Чему ты хотел меня обучить? Раз ты не пользуешься магией зверя, то линий ты не видишь». «Не вижу», — подтвердил Гоблин. «Но я не собираюсь учить тебя магии. Этот путь ты должен пройти сам. Мне поручили обучить тебя конструированию, созданию предметов, работающих на силовых камнях». «Это еще зачем?» — опишу я от новости. «Хм, видимо, твой летающий стул впечатлил великую силу». Шаман позволил себе усмехнуться. «Такого нерационального расходования энергии сложно себе представить. Даже поразительно, как тебя не разорвало на мелкие части за восемь часов, что ты летел к нам. Хватило бы малейшей потери концентрации». «У меня не было иного выбора», — недовольно пробурчал я. «Как видишь, я сейчас маломобилен. Поэтому сила обратилась ко мне». «Никто в целом мире не знает о конструировании предметов лучше меня. Пожалуй, с летающего стула мы и начнем. Необходимость, вот лучший учитель, а тебе сейчас крайне необходимо обрести мобильность». Спорить с очевидными вещами тяжело, не стал и я, превратившись в слух. Верховный шаман подал знак, и к нам подбежал один из его учеников. Я невольно поморщился. В мешке этого гоблина светилось огромное яркое солнце. Заран Рац вытащил из мешка четыре куска гранита и отправил ученика подальше от машины. «Конструирование — одно из самых прекрасных действий, какие только есть в этом мире», — заявил верховный шаман. «Это преобразование энергии из магического в реальный мир путем заключения ее в твердой форме. Чем мощнее камень, в который преобразуется энергия, тем дольше заклинание будет работать без подпитки». «Для того, чтобы летать, желательно использовать алмаз, но сейчас мы его нигде не найдем. Будем работать с тем, что есть под рукой». «То есть бриллианты не подходят?» Я покосился на висящие на цепочке камни. «Нет, это форма алмаза, предназначенная для хранения энергии, но не для выполнения действий. Ты сейчас узнаешь разницу. Создай структуру самого простого из своих заклинаний». Долго упрашивать меня не потребовалось, и над ладонью всплыл огненный шар. «Ты считаешь это простой структурой?» Шаман посмотрел на меня с усмешкой. «Источник, замкнутый четырьмя кольцами», — подтвердил я. В качестве доказательства достал свой блокнот и продемонстрировал одну из первых записей. «Память — это хорошо, но Вальк из того мира постоянно все записывал. Я решил не нарушать традицию и тщательно зарисовал все схемы, с которыми мне довелось столкнуться в этом мире». Да и разбирать их на составляющие так гораздо проще. «И это работает?» Вся веселость слетела с лица гоблина. «Так просто?» «Когда видишь линии, да. Как создать такую структуру вслепую, понятия не имею». «Погоди». Заранрац сконцентрировался и умолк. Машина неторопливо двигалась вперед, не обращая внимания на кочки и преграды. Я начал подозревать, что колеса в этом транспортном средстве созданы скорее для красоты, а сама она движется на недоступной мне магии нашего мира. Шло время, а шаман так и не приходил в себя. Дошло до того, что я незаметно для себя задремал, чтобы проснуться от радостного крика старого гоблина. «Получилось! У меня получилось!» Проснувшись, я не сразу понял, о чем идет речь. Над ладонью Заранратса светился огненный шар, то увеличивающийся, то уменьшающийся в размерах. Магическое зрение показывало, что у шамана действительно получилось повторить мою структуру из четырех колец вслепую. «Но как?» — поразился я. «Как же много мы упустили!» Заранратс словно не слышал меня, продолжая играться с размерами шара. Структура идеальна, в ней нет ни капли изъяна. Великая сила мудра, что сделала тебя своим героем. Тот, кто способен сотворить такое, будет полезен этому миру, пусть даже один год. Как ты это сделал? Не оставал я. Конструирование. Мне пришлось создать несколько тысяч мысленных конструкций и прогнать их через воплощение. Это долго, опасно, но позволяет достигнуть результата там, где его, казалось, не существует. Ты пробовал изменить структуру колец? Да, получается копия. Нет, не расположение, структуру. Посмотри, на твоем рисунке линия имеет определенную форму. Если ее разрезать и посмотреть на срез, он будет иметь форму квадрата. «Ты проверял, что произойдет, если линия будет круглой или треугольной?» «Нет», — опешил я. «Если честно, я даже не знал, что можно менять нити». «Можно», — улыбнулся шаман. И над огненным шаром появилась водяная капля. Над ней ледяная, еще выше земляная. И как финал заключенный в сферу буйный ветер. Такой фокус, если напрячься, мог провернуть и я. Вот только мои шары будут состоять из чистой энергии и требовать прорву маны. Здесь же все пять сфер состояли из источника и четырех колец. Очень похожих друг на друга, но одновременно чудовищно различных. Квадрат, круг, треугольник, прямоугольник и пятиугольник, перечислил шаман. Шестиугольником у меня не получилось. Либо такой структуры нет, либо я недостаточно долго занимался конструированием. — И это все ты понял за пару часов работы? — поразился я. — Не понял. Скопировал то, что увидел и наложил на имеющийся опыт. По-человечески вздохнул шаман и посмотрел на книжку в моих руках. — Скажи мне, герой, как много таких конструкций в твоем журнале? Несколько. После небольшой паузы ответил я. Двуслойная защита — очиститель земли от демонической сущности, которая работает и с кровью зверя, как оказалось а также два боевых заклинания против мелких и средних демонов. Последние довольно сложные, у меня самого они не всегда получаются». «Поразительно!» Заранрац посмотрел на меня, как на заправского героя. «От такого взгляда стало настолько неудобно, что захотелось поежиться. И ты можешь продемонстрировать мне эти заклинания? Без живой демонстрации конструирование не будет работать». «Да, но у меня нет задания от Красного Тумана». Что же ты хочешь? Гоблин сразу понял смысл моих слов. Защиту, не мне, моему клану. Провинция, куда мы направляемся, населена бандитами. На меня охотятся оставшиеся в живых приспешники Башорга. Тварь и зверя поднимают голову. Врагов так много, что впору прятаться и плакать. Вот только это не поможет, нужно сражаться. Помоги мне, я помогу тебе. Это разумный обмен. После недолгой паузы ответил Заранрадс. «Ты получишь армию, если обучишь меня очищению и двум заклинаниям против демонов. Но делать мы это будем не сейчас. Мы и так потеряли целый день из-за моей слабости. Вначале я должен обучить тебя, как заниматься собой». Великая сила уже высказала свое неодобрение. «Гранит по-прежнему у меня в руках». Я продемонстрировал силовой камень, что получил утром. «Тебе нужно объединить структуру огненного шара и этот камень». Передать в гранит энергию, но сделать это осторожно, чтобы не произошла дестабилизация структуры. Это приведет к взрыву. Добавляй энергию постепенно, пока гранит не станет податлив, как глина. И тогда наложи структуру огненного шара на камень. Хотелось многое высказать шаману по поводу закачки энергии в силовые камни, но я промолчал. Раз гоблин предупредил меня о возможном взрыве, значит для них является нормой, что ученики периодически умирают. Меня, конечно, воодушевляла вера нелюдя в мои силы, но на всякий случай я наложил защиту на себя и на Заранраца, просто в виде страховки. Затем пустил тонюсенькую нить в гранит, готовый в любой момент ее оборвать. Энергия начала перекачиваться из моего источника в силовой камень. «Я практически ощущал, как он начинает шевелиться, недовольно кряхтеть и ворчать из-за лишней силы». «Да, я понимал, что булыжник не живой и ничего такого испытывать не может, но по-другому описать свои ощущения я не мог». Гранит был недоволен. Я добавил еще одну кроху энергии и неожиданно ощутил резкое изменение структуры. Твердый гранит превратился в мягкую глину, из которой можно было лепить что угодно». Но появился и неприятный момент. Внутри камня начали происходить какие-то процессы, словно готовясь к выбросу всей полученной маны. Вовремя вспомнив слова гоблина, я сформировал структуру огненного шара и вставил ее в гранит. И едва не откинул камень прочь, он начал изменяться. Из куска необработанной руды он превратился в завитой рог какого-то мелкого козла. «Теперь отключай энергию». Довольно произнес шаман, и как только я выполнил требования, забрал мое творение. Поздравляю, герой, ты только что создал свой первый конструктор. Минимальный, простой, но вполне себе действенный. Осталось добавить механизм активации, и твое устройство будет работать. Обычно мои ученики справляются за 2-3 месяца, выживает среди них лишь каждый пятый. Ты действительно герой, великая сила недаром выбрала тебя». «Давай посмотрим, на что способно твое творение!» Заран Рац отвел в сторону каменный рог и произвел активацию. С сорвался огненный шар и полетел в находящийся метрах в тридцати от нас клён. Раздался взрыв, и в толстом стволе дерева образовалось красивое округлое сквозное отверстие. Гоблин посмотрел на оружие, потом перевел взгляд на меня. «Я и забыл, что ты не инициированный чародей!» Энергии в твоем камне хватит на 50 выстрелов. Затем потребуется восстановление маны. Теперь ты понимаешь, герой, насколько конструирование может изменить ход войны. Создай сотню таких камней, раздай своим людям, и тебе не будет страшна ни одна армия. Парочка накачанных мифрилом собак, и все мои люди превратятся в мясной фарш. Спокойно заметил я. На измененных магия не действует. Но давай вернемся к полетам. «Что нужно делать, чтобы начать перемещаться?» «Слушать. Прежде всего, ты должен слушать. У нас впереди много работы».